После смерти старца к этому перечню совпадений добавились сведения о мозольных уплотнениях на коленах от долгого стояния на молитве, точно такие же, какие были у покойного царя, а также брачное свидетельство великого князя Александра Павловича и великой княгини Елизаветы Алексеевны, якобы найденные в бумагах старца. На мозоле сами по себе ничего не доказывают, а брачное свидетельство исчезло раньше, чем его успел взять в руки хотя бы кто-нибудь, кроме семёна Хромова, не слишком сведущего в монаршем гелопроизводстве. Следовательно, если мы заранее убеждены, что перед нами скрывшийся под именем Федора Кузьмича Александр Павлович, то можем быть счастливы, получив несомненные подтверждения. Если же мы заранее убеждены в обратном, стало быть, все это просто набор случайных совпадений. И теперь начнем противоречить сами себе. Ибо старец Федор Казмич, не давший сибирякам непосредственных поводов считать себя царем, точно так же никогда, ни при каких обстоятельствах, не лишал их возможности такого толкования. После того, как смутное предположение уже возникло и утвердилось во мнении народном, вопреки его воле, Федор козьмич не произнес ясное и твердое «нет» но стал уклоняться от прямых ответов на лобовые вопросы, как бы равно опасаясь и признания, и отрицания. Так, когда Александра Никифоровна в 1852 году возвратилась на родину и спроста объявила старцу «Батюшка Федор Казмич, как вы на императора Александра Павловича похожи?», тот нахмурился и строго так спросил «А ты почем знаешь? Кто тебя так научил сказать?» Узнав же, что Александра Никифоровна видела у остан Сакина портрет Александра Первого во весь рост, где покойный государь также руку держит, Фёдор Казмич ничего не ответил, молча вышел в другую комнату, и рассказчица заметила брызнувшие из его глаз слезы. Даже за день до кончины, уже на смертном одре, вновь наотрез отказавшись назвать себя и своих родителей, на колено преклоненные вопрошания Хромова «Есть молва, что ты, батюшка, не иной, как Александр Благословенный. Правда ли это?» Старец тем не менее не отверг самою возможность отождествления. Он лишь перекрестился и прошептал: "Чудные дела твои, Господи. Нет тайны, которая бы не открылась". Понимать это можно как некое косвенное согласие с молвой, а можно, как не имеющих к ней ни малейшего касательства, просто раздумья о собственной тайне, скрытой в мешочке. Единственное, чего решительно нельзя, так это расслышать в шёпоте старца однозначное нет. Лишь в самую последнюю минуту своего земного жития старец выдохнул нечто, отдаленно напоминающее полупризнание, в котором все-таки оставлено место для сомнения и толкования. Имя так и не названо. Старец не именует себя Александром, но как бы смиряется с узнанностью. «Понок, хотя ты и знаешь, кто я, но когда умру, не величь меня, сохрани просто». «Что-то тут не так, что-то не то, но что?»